«Интерлюдия». «И на этом мы эту историю закончим», – хлопнул в ладоши Бельзидор. «Дальше ничего интересного». «Ну да, ну да», – усомнился Дегати. «Хотя ты прав, я и так знаю, что Яркен и по сей день правит тем уроком». «И довольно успешно», – добавил Янг Ван Хофен. «Он и в самом деле оказался хорошим правителем». безжалостным, зато справедливым и неподвластным разложению, люди со временем привыкли, что ими правит лич. Соседи после нескольких стычек оставили его в покое, и даже мистерия до сих пор не сумела его свернуть. Некромантом он основательно подмочил репутацию, заметил Дигати. Помню, как тётя Маврозия годами Не могла найти работу за пределами Мистерии, а преподавательский состав не резиновый. Всех в КА не трудоустроишь. Да и Экзеквариума сейчас не существует, даже как института. Только как факультет в составе Негилиума. Зато одноимённая школа есть в городе Утор. Напомнил Бельзидор. Это ренегаты магиозы, отрезал Дигати. Вы называете магиозами всех волшебников, которые не признают ваши законы. Нет, мы называем магиозами всех волшебников, которые используют волшебство во вред другим. Вы что, пошли по второму кругу? Осведомился Янг Ван Хофен. Он налил Бельзидору и Дегати еще по стопке, а сам переместился к одному из столиков в зал. Как раз зашли три женщины, и одной оказалась сама Савита. "Здравствуй, корчмарь", ласково сказала владычица пороков. "Как твои дела?" "Теперь вдвое лучше, чем до твоего прихода", любезно ответил Ян Кванхофен. "Где бы ты ни появилась, в душах мужчин расцветает весна", льстец. Саркастично хмыкнула Савита. Мы ненадолго просто хотела показать девочкам твоё заведение. Тронут и польщён, раскланялся Ян Кванхофен. Прошу, ваш заказ. Но мы же ещё не успели, начала одна из женщин, но поглядела на поданное ей блюдо и смолкла. Когда Ян Кванхофен вернулся за стойку, бельзедорс дигати уже допили. Колшебник Крайм глаза косился на Савиту. Тёмный властелин ехидно рассматривал его. "Это не твоего полёта птица", наконец сказал он. "Вызов принят. Хотя нет. Нет уж. Не сейчас. Не сегодня. И вообще, я не животное. Я не бросаюсь на каждую демоницу, красивую женщину. И знаешь, мне почему-то кажется, что она не особото и недоступная. Вон, даже у Кениса получилось. Просто заплатить придётся больше, чем оно того стоит. Справедливо, согласился Ян ван Хоффин. Но Кенис это всё-таки особый случай. Наша владычица тоже не бросается на каждого, кто её призовёт. Она делает своими избранниками лишь немногих. И одаряет их щедро. Дает бессмертие. Ты вот хочешь жить вечно, Дегати? Когда это спрашивает кто-то вроде тебя, я предпочту ответить «нет». А если бы спросила Савита? Тоже отказался бы. Ты сам рассказал мне историю Кениса. Да и бессмертие у него не очень-то полное вышло. Он же в конце концов... состарился и отряхлел. Это случилось не из-за хода времени, покачал головой Бельзедор. А из-за чего? Долгая история. А мы здесь разве не для того, чтобы слушать истории? Расскажи. Как-нибудь в другой раз. А я сегодня не в настроении рассказывать про вампиров. Может, тогда я про них расскажу? предложил Ян фон Хофен. Мне на ум пришла одна байка из тех давних времен, когда Кенис был еще совсем молод, а империя крови переживала свой расцвет.